Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. Невинные дамские шалости. Разве это не злая насмешка судьбы? Встретить мужчину своей мечты, а через пару часов стать свидетелем его страшной смерти? Неведомые убийцы в масках расстреливают красавца-блондина прямо на глазах у Татьяны. Она чудом спасается от их преследования, но ее жизнь с этого мгновения превращается в ад. Покушение следует одно за другим, таинственным образом исчезает любимая подруга, но все же есть один шанс остаться в живых, и Татьяна не намерена его упускать.